Глава 18. Оттенки чувств. Кабинет доктора Месмера находился в здании суда, точнее, кабинеты. Их действительно, как и говорил Тайло, было ровно 10. У всех одинаковые двери, темно-красные с золотыми ручками, а посреди странный символ. Две спирали плавно соединялись между собой, образуя нечто похожее на восьмерку. Над каждой дверью висели часы, которые показывали разное время. «Такс, посмотрим», — сказал Тайло, внимательно рассматривая часы. «Время твоего сеанса 10.31». Он обошел приемную, что-то бормоча себе под нос. «О, вот нужная дверь. Флин, тащись сюда». Флин шел как на плаху. Ему не хотелось выворачивать душу и слушать нотации от незнакомца. А ты со мной пойдешь? С надеждой спросил он. Ты хочешь, чтобы я сидел рядом и держал тебя за руку? Это так трогательно? Тайло смахнул со щек невидимые слезинки. Опять-то за свою? Флин вжал голову в плечи. Ты ведь мой психофор. Мне было бы комфортнее, если бы ты пошел со мной. Увы, это невозможно, откинув дурачество, серьезно ответил Тайо. «Эта комната нас двоих не выдержит». «Опять какие-то потусторонние штучки?» «Ладно», — вздохнул Флин. «Буду воевать с вашим чудо-доктором в одиночку». «С ним не надо воевать, он отличный парень». Тайло ободряюще похлопал Флина по спине. «Буду ждать тебя здесь». Флин медленно повернул ручку. За дверью его ждала тьма. Она простиралась во всех направлениях, преча в себе стены и потолок. Лишь крохотный островок света в нескольких метрах от входа разбавлял этот густой мрак. Торшер, кресло, обитое светло-коричневым бархатом, кушетка, маленький журнальный столик и больше ничего. Скромненько. Самого доктора Мессмера не наблюдалось. «Эй, кто-нибудь есть?» Позвал Флинн, подумав, что доктор прячется где-то во тьме. От этих психологов можно чего угодно ожидать. Гнетущая тишина действовала на нервы. Флин неторопливо подошел к кушетке и сел. Он посмотрел на кресло напротив. В голову забралась дикая мысль, что доктор Месмер вполне мог оказаться невидимкой, и сейчас он тихо сидел, оценивая его реакцию. В чистилище и не такое возможно. Чтобы проверить свою догадку, Флин вытянул перед собой руку и пощупал воздух. Ничего. Если психолог и был невидимым, то в придачу он был и бестелесным. Флинн лениво глянул на столик, надеясь обнаружить журнал или книгу. Что угодно, чем бы можно было себя занять, пока не явится загадочный доктор Месмер. Но, увы, он нашел только неработающий будильник, стрелки которого замерли на отметке 10.31. Под будильником лежала записка, гласящая «Заведи меня». «Это такой психологический трюк?» Задал он вопрос пустому кабинету. Флин еще раз глянул на будильник, решая, стоит ли играть в эту непонятную игру или нет. Наконец он взял его и медленно завел. Секундная стрелка устремилась по кругу, разбавив тишину монотонным тиканьем. «Спасибо, что помог». Раздался мягкий голос сразу с четырех сторон. Флин завертел головой, всматриваясь во тьму, но никого не увидел. Я здесь, сказал тот же голос. В кресле элегантно закинув ногу на ногу, сидел темноволосый мужчина, одетый в черную водолазку и такого же цвета брюки. Его худое, красивое лицо белело на фоне тьмы, а уголки тонких губ были слегка приподняты в полуулыбке. Под левым глазом Флинн заметил маленькую родинку, придававшую образу мужчины мягкость и некую утонченность. Внешне доктор Месмер чем-то напоминал Таната. Они вполне могли оказаться братьями. Вот только Флин сомневался, что у смерти в принципе может быть семья. Разве что собственные бесчисленные тени. Но доктор Месмер точно не был одной из них. Я Сомнус Месмер. представился мужчина, слегка склонив голову. А ты, если не ошибаюсь, Флин? Да это я, подтвердил он и напрягся. Не нужно так реагировать на меня. Я не собираюсь насильно лезть тебе в душу, успокоил доктор Месмер, доставая ручку и блокнот. Я здесь для того, чтобы помочь тебе, а не смутить. Помочь с чем? Флин нетерпеливо заерзал на кушетке. «Помочь понять себя», — растолковал мужчина, делая какие-то пометки в блокноте. Флинн вытянул шею, чтобы посмотреть на них. Какие-то непонятные каракули. «Ты все равно не поймешь мои записи», — не отрываясь от дела, спокойно промолвил доктор Месмер. Флинн смутился, как если бы его поймали за чем-то непристойным, и отвернулся. «Это язык души», — «Он понятен не всем», — продолжил доктор Месмер задумчиво улыбнувшись. «Ясно», — сдавленно ответил Флинн. «Ты знаешь, почему все души перед последним испытанием обязательно посещают психолога?» «Нет, мой психофор никогда не говорит, какое испытание ждет меня впереди». «Что ж, не смею критиковать методы твоего психофора». Чуть слышно сказал доктор Месмер. Но сегодня мне придется нарушить его правила и все рассказать. Впереди тебя ожидает самая сложная проверка, которая только существует в загробном мире, да и в мире живых тоже. Тебя ждет. Уфлина напрягся каждый мускул и выступила испарина на лбу, а доктор Месмер все тянул паузу, соревнуясь с бесконечностью. «Тебя ждет прощение». Наконец-то закончил он. «Прощение?» Недоумение Флина все росло и росло. «Скоро в комнате не поместится. «То есть судьи оправдают меня?» «Нет, ты меня неправильно понял». Доктор Месмер отрицательно покачал головой. «Нельзя взять и по щелчку избавиться от своего прошлого, но с ним можно что-то сделать». Извините, доктор, но я ни черта не понимаю. Флин пожал плечами. «Прощение нужно просить не у судей, а у тех, кого ты обидел. Только они могут простить тебе, И только ты можешь простить тех, кто однажды нанес обиду тебе, ответил доктор Месмер. А теперь я включу оттенки чувств. Он щелкнул тонкими пальцами. Оттенки чего? Из тьмы вынырнул знак вопроса, светящийся желтым, подплыл к Флину и остановился ровно над его макушкой. «Так мне будет легче распознать твои подлинные эмоции. Это всего лишь иллюзия», — объяснил доктор Месмер. «Сейчас, к примеру, ты растерян». «Ну ничего себе!» — Флин от удивления раскрыл рот. «На чем мы остановились?» — призадумался доктор Месмер, слегка наморщив лоб. «А, точно. Тебя впереди ждет коридор прощения, где ты встретишь образы всех тех, кто обидел тебя и кого обидел ты. Многие не готовы к такому, поэтому перед испытанием все обязательно проходят сеанс у меня». Из тьмы выползла сияющая волнистая линия аквамаринового цвета и обвела шею Флина точно шарф. «Не волнуйся», — делая очередную пометку, сказал доктор Месмер ласковым голосом. «На самом деле это не так страшно, как кажется». «А нельзя поменять испытание?» — поинтересовался Флин, нервно забарабанив пальцами по коленке. «Нельзя. Оно для всех одинаковое. Без него дальше нет пути». Клину показалось, что все внутренности сжались в одну точку. Ничего не поделать, придется сразиться и с этим демоном тоже. Если Танат обладал холодным, непробиваемым спокойствием, то у доктора Месмера оно было теплым и бархатным. Вроде бы одна черта, а так по-разному проявлялась. «Я ознакомился с твоим делом. В твоей жизни было много обид». Вы же не ждете, что я прощу абсолютно всех грубо спросил флин Не все люди достойны прощения. Перед его лицом затанцевали ярко-красные колючки. Я понимаю, что ты все еще зол но прощаешь ты не для кого-то, а для себя. доктор Месмер прикрыл глаза и поднес указательный палец к своему виску. «Взять хотя бы того соседа, с которым ты полез в драку из-за смерти пса». Его глазные яблоки двигались туда-сюда, будто он что-то читал под веками. «В тебе до сих пор живет ненависть к нему». В комнату озарили громадные пурпурные шипы. Они пронзили доктора Месмера насквозь. «Что?» — взорвался Флин. «Вы хотите, чтобы я простил ублюдка, отравившего моего пса?» «Злоба, ненависть, обиды отяжеляют твою душу. Они причиняют вред в первую очередь тебе, а не ему. Ты должен сделать это для себя». У доктора Месмера ни один мускул на лице не дрогнул. «Я не хочу и не буду его прощать!» Зарычал Флин, ударив кулаком по столику. Шипы стали острее и темнее. «Простить не значит одобрить». «Его вину никто не преуменьшает. Поверь, все люди, попав к нам, получат по заслугам. И твой сосед не исключение». «У меня даже доказательств не было. А он ходил улыбился, зная, что я ничего не могу сделать, что мне нечего предъявить». Флин до крови прикусил губу. Металлический привкус наполнил рот, а жгучая ненависть наполнила сердце. «Если никак нельзя повлиять на ситуацию, то ее нужно отпустить, иначе негативные эмоции будут грызть тебя, и ничего кроме тьмы ты в этом мире уже не увидишь», размеренно произнес доктор Месмер. «Мне стоило бы самому отравить этого ублюдка, а потом смотреть, как он умирает, и наслаждаться его мучениями», со злобой выплюнул Флинн. «Но тебя бы посадили в тюрьму, и тогда бы страдала твоя семья. Исправив одну несправедливость, ты бы породил новую». Ручка доктора Месмера всё быстрее скользила по бумаге. Колючки превратились в зеленые кольца, которые затянулись на груди Флина. «Уверен, моя мать бы недолго плакала». Он сдвинул брови и шумно засопел. «Ты ошибаешься насчет своей матери?» Мягко возразил доктор Месмер. И не только в этом. Над головой Флина возникли десятки желтых знаков вопроса. Что вы хотите сказать? Ты многие годы беспочвенно винишь ее в смерти отца. Доктор Месмер перестал вести записи, отложил блокнот и внимательно посмотрел Флину прямо в глаза. Тот сосед действительно был виновен, но твоя мать нет. Комнату заполнили чувства всех цветов и оттенков. Желтые вопросительные знаки с бешеной скоростью множились над головой, острые бордовые шипы впивались в доктора Месмера. синяя рябь захватила пол. Зеленые кольца обвили тело Флина от макушки до пят, а фиолетовая стрела прошила его сердце. Он испытывал все и сразу. Недоумение, ненависть, тоску, боль, разочарование. «Да как вы смеете говорить такое?» Флинн, потеряв самоконтроль, перевернул журнальный столик. Будильник с испуганным звоном грохнулся на пол. «Будь осторожнее с этой вещицей», — посоветовал доктор Месмер, поднимая будильник. «Я не прошу сдерживать эмоции в этой комнате. Она для того и существует, чтобы давать им волю». но если ты случайно разобьешь эти часы, мы тут надолго застрянем, а у меня весьма плотный график». Между Флином и доктором Месмером нарисовалась голубая решетка, разделив их. «Я не знаю, что именно вы прочли в моем личном деле, но поверьте мне, моя мать виновата в смерти моего отца!» «Не нужно отгораживаться от меня. Не я твой враг, а упрямство». «Я всего лишь хочу помочь тебе разобраться с чувствами», — миролюбиво сказал доктор Месмер. «Пока что у вас плохо получается», — свирепо ответил Флинн. «Вы вызываете во мне лишь гнев и раздражение». На доктора Месмера упала ядовито-оранжевая сеть, сплетенная из тонких нитей. «По крайней мере, я вызываю твои истинные чувства». С легкой улыбкой отметил он. Вы ведь даже не человек, вы дух. Что вы можете знать о людях, о том, как им живется, если вы ни разу не были на земле, не видели того, что там творится? Флинн недобро сощурился. Голубая решетка превратилась в круглый щит. Ты все больше хочешь защититься от меня, сказал доктор Месмер. «Да, в мире живых я не бывал, но через этот кабинет прошли все люди, когда-либо жившие на земле. Я думаю, этого вполне достаточно, чтобы иметь хоть какое-то представление о вас. Я хочу, чтобы ты нашел корень своих переживаний, чтобы понял, откуда они растут, что питает их». «Разве не ясно? Это же так просто. Моя мать пожелала отцу умереть, она виновата, она накликала беду». Но разве ее слова как-то могли повлиять на крепления, которые не выдержали? Что бы изменилось, если бы она не сказала тех слов?» Вкратчиво спросил доктор Месмер: «В чем конкретно вина твоей матери?» Комнату расчертили темно-синие зигзаги. «Ты в смятении», — прокомментировал доктор Месмер. «Раньше ты не задумывался об этом». Ты столько лет винил несчастную женщину, причиняя ей боль. Из голубого щита вылетели багряные пики и проткнули тело мужчины. «Нет, нет, нет!» — отчаянно запротестовал Флинн. «Все не так! Вы ничего не понимаете! Если бы она тогда не пожелала ему смерти, он бы не пришел на работу расстроенным и...» «И что бы изменилось?» — перебил его доктор Месмер. Он взял бы другую страховку? Но эту ему выдали. Крепление бы чудесным образом выдержали? Ты сам прекрасно знаешь, что нет. То, что твоя мать пожелала твоему отцу смерти, и то, что он умер на следующий день, не более чем совпадение. Печальное совпадение. Если бы ссоры не было, он все равно бы погиб. Ни ты, ни твоя мать никак не могли повлиять на это. Это рок, злой рок. Так случается, увы. Нет, Флинн тяжело задышал. Вы пытаетесь оправдать ее? Вы хотите залезть мне в голову и изменить мое отношение к ней? У вас ничего не получится. Но зачем мне оправдывать твою мать, если ее вины нет? Слегка удивленно спросил доктор Месмер, Флинн. Вспомни, что именно случилось в тот день. Расскажи мне, как все было. Мать кричала на отца. Начал Флин, роясь в уголках своей памяти, пытаясь не упустить ни одну деталь. Назвала тюфиком, ничтожеством. Обвинила в том, что он испортил ей жизнь. Отец оправдывался, а потом она пожелала ему провалиться. Из тьмы выползли темно-серые спирали. Они кружили над Флином в устрашающем танце, грозясь упасть и раздавить его. Это была скорбь. Но ведь ссора началась не с этого. Доктор Месмер смотрел на него немигающим взглядом. «Она началась...» Флин умолк. Страшное осознание пронзило мысли. «Она началась с меня...» Внезапно все разноцветные фигуры потухли, все эмоции пропали. Хотя одна все же осталась, черного цвета, но ее было сложно разглядеть на фоне тьмы. То была вина. Мать кричала, что я стал неуправляемым, хотела отдать в интернат для трудных подростков, а папа меня защищал. Из груди Флина вырвался не то стон, не то вскрик. «Получается, что я виноват в смерти отца?» Его как будто вывернули наизнанку. «Нет», — тихо возразил доктор Месмер. «Я уже говорил, что смерть твоего отца — стечение обстоятельств. Ни от матери, ни от тебя ничего не зависело». «Но как же так?» Слезы подступили к горлу Флина и начали душить. я всегда был уверен что виновата она я всегда так чувствовал люди часто перекладывают груз вины со своей спины на чужую это защитная реакция ты не хотел винить себя поэтому винил мать но не тот мальчик из-за которого началась ссора не та женщина в полугнева сказавшая те страшные слова не виноваты флину показалось что пол исчез и он провалился в бездну Он столько лет был несправедлив к матери. Столько лет мучил, изводил, говорил гадости, перекидывая вину на ее хрупкие плечи. А она все терпела и терпела, цепляясь за любую возможность быть рядом с ним. Она так хотела заслужить прощение за то, чего даже не делала. Но еще больше он был несправедлив к другому человеку. «А что насчет Кити? Ведь я так виноват перед ней. С трудом выдавил Флин. В горле бушевала песчаная буря. Что мне делать? Поговори с ней, расскажи, попроси прощения. Только так по-другому не получится. А если не простит, ужаснулся Флин. Если возненавидит меня, не захочет знать, проклянет. Пусть так, сказал доктор Месмер. Но ты не узнаешь, пока не откроешься ей. Попроси прощения. Вот и все. Такое, доктор, не прощают. Не тебе ведь прощать. Люди порой способны проявить невиданное милосердие. Милосердия всего мира не хватит, чтобы простить мой страшный поступок. Выдохнул Флин, чувствуя, как в груди образуется дыра. Возле кабинета доктора Месмера терпеливо ждал Тайла. Он выглядел как никогда взволнованным. Флин хотел что-то сказать, но все слова исчезли. Остались лишь оттенки чувств. Ничего не говори, я все знаю, тихо произнес Тайла и положил руку ему на плечо. Флин прислонился к стене и медленно опустился на пол, закрыв лицо руками. Парни ведь не плачут.